отрывки из воспоминаний шамана. Ой, ну наглец этот донаверянин. На этих мстительных и очень сильных тварей, а хочется только специализирующиеся на них охотники. А этот наглец собрался мне продать их шкуры. Надеясь, я смог его убедить, что не стоит связываться с этими созданиями. Хотя нам срочно нужно мясо, оно у них особенно питательное. Хотя кого я обманываю? Я сам его подтолкнул к идее походятся. Надеюсь, мозгов у него хватит загнать только отбившегося от стада зверя. Двое радостно визжащих всадника подняли в лагере настоящий переполох. После их доклада я минут 5 ругал всё и вся на чистом орочьем. Один из орков передал мне привет и сказал, чтобы я готовил деньги. Этот выкормыш безный умудрился как-то убить и поколечить около 20 бронгов до того, что они не могут двигаться толком. Из объяснения этих обезьян ничего не понятно. Какие-то дырки в земле, о которые брунги и переломали себе ноги и шеи. Надо будет на месте разобраться. О боги, за что мне это наказание? Что я сделал не так? Придётся дать ему деньги. Здесь 25 животных. Нет, чтобы сделать как все нормальные охотники: выкопать яму и в неё бы по попал один, максимум трое животных и всё. Нам бы мяса хватило и не было столько мороки. Мне пришлось выложиться по полной, добивая животных магическим прикосновением смерти, а солдатам не один час возиться с разделкой. Одно радовало. Молодые орки получат отличное мясо. После разделки как раз караван стал приближаться. Мы услышали остальных орков из дозора. После их рассказов мы уже все матерились. Жалко пацана. Он оказался без гнильцы и пожертвовал собой ради других. Если сразу не смока оторваться от брунгов, то уже без шансов на спасение. У этих животных плохое зрение и со слухом неважно, да и обоняние почти никакое. Зато упорство в преследовании цели. Они способны бежать со скоростью равной самой быстрой лошади, а выносливости и не стоит даже говорить. Они могут бежать в полную силу почти 20 часов, а хорк бегает на максимальной скорости около 16 часов. Вот и получается, что Гаргар обречён. Хотя хор купца тоже не мелкий и не слабый экземпляр, но зверь не молодой уже. Нет, у пацана точно нет шансов, если не спасет его какое-нибудь чудо. Но чудеса редки в нашем мире. Пусть отец неба примет его душу, а мать земля — тело. Под утро меня разбудили охранники каравана, они с кем-то усиленно ругались. Выйдя из повозки, увидел, что две телеги развернуты, а гоблины ругались с охранниками, требуя, чтобы их пропустили. Что здесь происходит? Господин начальник каравана, и вы, господин шаман, эти гоблины пытаются покинуть караван. Зачем вы идёте не в ту сторону и что вы там забыли? Как что? Там наш господин и хозяин. Он там раненый лежит. Надо ему помочь. Ты уверен? Да, он там. Я чувствую. Ему нужна наша помощь. Ладно, сделаем так. Я возьму лошадь, а ты поедешь со мной и будешь показывать, где он находится. На господин, надо телеги взять с собой. Много телег. Зачем телеги? Чтобы его забрать и лошади хватит. Но я не знаю зачем. Но надо. Я чувствую. Тогда так. Ты со мной поедешь на лошади, и мы возьмём с собой двоих всадников на варгах и одного запасного на всякий случай. Когда мы добрались до лагеря повстанцев, я не поверил своим глазам. Везде трупы и вороньё. И всё это натворил один орк. Вот он молодец, догадался привести взбешённое стадо прямо в лагерь врага. Одного всадника я сразу отправил за караваном. Этот отряд полностью уничтожен. Предстояло очень много работы по разделке туш и сбору трофеев. Судя по флагам, здесь были части герцога Так, а что это за активная группа из 10 человек? Надо посмотреть за ними повнимательней. Но сначала нужно найти горе-героя, подлечить, а потом задницу надрать. Про задницу я не шучу. Очнулся я со страшной болью в голове и зверским чувством голода. Он сводил меня с ума, причём в буквальном смысле. Вот теперь я понял слова о том, что от голода молодой орк может съехать с катушек. Пока на себе не почувствуешь всепоглощающее чувство голода, не поймёшь, о чём речь. Такое ощущение, что желудок начал есть меня изнутри, и не просто отрывать куски мяса, нет. Он использовал для этого самые зверские пытки. "Еде!" попросил я. "Да кого я обманываю?" прорычал на низкой трубной волне. Тут же стар принёс каких-то лепёшек с кусками холодного мяса. Я стал рвать и глотать не жуя. Давился, но глотал. Такое ощущение, что целую вечность ничего не ел. И сейчас, пока я жру, ко мне лучше не подходить. Проглочу и не замечу. Ну как самочувствие, герой? Поинтересовался шаман с улыбкой, наблюдая, как я ем. Хром-гром, ответил я с набитым ртом, не переставая жевать. Так, с тебя... Так, с тебя за излечение десять золотых. За избавление от проклятия еще сотню золотом. Нет, он точно решил испортить мне аппетит. Я аж подавился. От удара по спине увернулся и отошёл подальше. Ты чего? Я просто хотел по спине постучать. У меня нет таких денег. За каждое постукивание по спине и избавление от икоты платить по сотне золотых, произнёс я, продолжая есть. Какая икота? Я тебе жизнь спас, возмутился шаман. Всего-то за 110 золотых, почти даром. Я искренне считал, что когда кого-то спасаешь, счёт ему не выписываешь, возмутился я. Да, всего за 110 золотых. Магические реагенты на дороге, как правило, не валяются, и за них не медью плачено. А чёрная смерть это тебе не чих собачий. Да и тебе ли деньги считать? Около 200 бронгов плюс доспехи и их скарб. И рабов он 5 десятков наберётся. Какие рабы? Откуда они взялись? Удивился я не на шутку. Обслого отряда и рабы. Только не спрашивай меня, откуда они взяли рабов и зачем столько брать с собой. Никаких рабов мне и даром не надо. Пусть бегут, пока их никто не ловит, выкрикнул я в шоке, оглянувшись вокруг. Везде кровь и огромное количество падальщиков, что клевали трупы. Бр одним словом, а потом их просто живьём изжарят, усмехнулся шаман, присаживаясь на землю. Тогда надо дать им волю. Я толком не понимал, что происходит, да и голова работала как чугунная. Помню, что я говорил про волю для рабов. Я тебе напомню. не даёт инволю без особых заслуг. И чтобы волю дать рабу раньше времени, надо заплатить 50 монет полновесным золотом для сведения магической татуировки, это не считая оформления бумаг. М-м, да, подсчитал я тыковку. Продать их тогда. Мне как-то притит быть рабовладельцем, честно признался. Не можешь ты их продать. Они проходят как ценные вещи. Всё, что имеет цену больше одной золотой монеты по имперскому прескуранту. Ты не имеешь права ни продавать, ни дарить до достижения 21 года от появления на свет, процитировал он выдержку из имперских законов. И кто их кормить будет? Я? Откуда мне столько денег брать? возмутился ещё громче. Что ты всё золотом меришь? Это не я такой, это жизнь у меня такая. И за вас, между прочим, мы. И как мы умудрились тебя таким сделать? А смотри, первый раз заговорил и на тебе. Должен уйму денег империи. Второй раз открываю глаза и на тебе. Здравствуйте, 110 золотых, как скустать в те дни. Да, некрасиво, конечно, получилось. Но и ты пойми меня. Где я возьму такую кучу денег? Клечом ты тут, да зашкора эти присловоты. У горазд дело же меня ляпнуть про золотой зашкуру. С этим проблем нет. Я хотел предложить, чтобы ты помог продать эти шкуры и рога, а деньги мне отдал, за вычетом, конечно, всевозможных расходов. А сейчас и не знаю, как быть. сделаю. Тебе всё равно никакие сделки не положено совершать. А сколько сможешь выручить за всё это добро, что окружает нас? Если сразу всё продать, то не так и много получится. Торговцы сразу цены скинут в половину, а то и больше. Есть возможность в казне продать. Они дают стабильно 60% от рыночной стоимости. Но есть маленькое такое но. Они сначала будут твой долг списывать, а потом уже тебе остаток зачислять. А давай сделаем так, предложил я. Самое дорогое будешь по частям продавать и 20% себе забирать с прибыли. А мой остаток у себя хранить и мне выдавать по мере надобности. Подойдет? Нет, я не буду с казной играть. Мы сделаем по-другому. Все трофеи сдадим на хранение в ближайшем городе. А когда корона назначит тебе официального опекуна, он и займется твоими трофеями и финансовыми операциями. Эх, богатство было так близко. Ладно, легко пришло, легко и ушло. Что за мир такой, в котором ты жил? Никому не веришь. Пойми, здесь тебе не там, и махнул рукой. У нас свои законы и свои правила. Так вот, опекуны получают доход лишь с прибыли. Вот смотри. На момент получения опекунства, скажем, твоё состояние оценивалось в 100 золотых. Когда ты станешь совершеннолетним, получишь в любом случае свои 100 золотых. А вот что заработано сверх этой суммы, половину опекун заберёт себе. а половину получишь ты. При этом никто не посмеет продать твой дом или землю, а также другое ценное имущество. Да и репутация для всех не пустой звук, а честь ни за какие деньги не купишь. Кто будет вести дела с потерявшим честь? Никто. Я не понял, куда они наши трофеи повели? Обратил я внимание на подозрительную группу людей, заодно и поменял тему разговора. Кто? Они. Вон те олухи. и указал на группу людей. Брунгов я честно на убой привёл и не собираюсь с ними делиться. Я их знать не знаю, и они не забывают по карманам шарить у мертвецов. Доспехи снимать и в телегу таскивать, а другие всё складывают в одну кучу и трупы в сторону. Постой. А где мой Хорк и псы? Неужели погибли? Вспомнил я про своих животных. Хорк не пострадал, ответил шаман, внимательно присматриваясь к подозрительной группе людей. Но пару дней ему силы надо восстанавливать. Он сейчас за холмом, Одну из туш поедает, здоровье поправляет. А вот из псов выжило только пятеро. Да вот они идут сюда. Смотри, как животы наели. Я полоскал животных, Почесал за ушком каждого И пообещал дать им имена. Вожака сразу назвал чернышом. Они поскуливали И интенсивно терлись об меня. В целом вели себя как щенки какие-то. При этом любой из псов с меня ростом, а я, как мне удалось выяснить, метр тридцать. И это в пять-то лет отроду. Хотя, вру, уже, наверное, шесть будет. Эй, народ, вы кто такие и что здесь делаете? Окликнул старых людей шаман. Мы охотники на Брунгов, нас схватили и ограбили вот эти солдаты. А сейчас мы забираем свои вещи и уйдем своей дорогой. Ясно, не будем вам мешать, успокоился орк. Шаман, тебе сколько лет? И ты говоришь, что тебя нельзя просто так обмануть? Вон, смотри. Они говорят одно, а делают совсем другое. Может, я и не разбираюсь в охотниках и их снаряжении, но, по-моему, они не носят ни щитов, ни кольчуг цветов повстанцев. Да и быки точно мои, а не их. Что-то мне подсказывает, что они их из обоза взяли. Это уже не наши животные, это компенсация. Смотри, как заговорил. А быки не совсем мои. «Мои только шкуры, а мясо принадлежит к имперскому каравану. Так что вы, господа, грабите не только меня, но и корону. Народ, режем! Их всего двое!» И четверо из них пошли на нас с мечами. Мои псы встали рядом и оскалили клыки. «Не совсем двое», — спокойно произнес шаман. «Сейчас приедет караван, а там пара сотен орков. И вообще, думаю, и одного орочего шамана хватит за глаза». Или хотите проверить, произнёс он, улыбаясь выразительной улыбкой орка. Извините, господин, чёрт попутал. Они сразу как-то сдались все. Неужели шаманы такие сильные, что взрослые и сильные люди даже не подумали сопротивляться? Так, закон прост. Те, кто воровал имущество короны, попадут вместе с семьёй на 4 поколения в рабство. Кто украл собственность легионера, просто в пожизненное рабство без права выкупа. «Выбор за вами!» Все пятнадцать человек признали, что воровали только у меня, а имперского добра даже и не видели. «Вы, ироды, сели здесь у шатра!» прикрикнул шаман на охотников. «Эй, рабы, а ну вылезли из своих нор и бегом сюда строятся! И кто-нибудь, быстро за краской и иголкой! Сейчас вас к новому хозяину прикреплять буду!» Шаман сразу стал набивать магические рабские татуировки. Там были какие-то магические печати. Он спрашивал каждого, согласен ли он со своей судьбой и будет ли послушным и покорным. Не нанесет ли вреда своему хозяину никогда и никаким образом, кроме случайного. Это краткое изложение клятвы будущего раба. Все они получили татуировку на плечо. «А ты что, расселся? Я твоими рабами командовать не собираюсь!» произнес шаман, устало сев на землю. «Приберите здесь!» «Стар, где тебя черти носят?» Я сразу нашел Крайнего. Я здесь, господин, раздалось у меня за спиной. Да спехи и всё маломальски ценное собрать и подготовить к транспортировке. Черныши ты, лохматы, уволень. Присмотрят за лошадьми вместе с пастухами, а то на запах падалиs бегутся со всея круги падальщики. Задача не дать им разогнать лошадей. Как вы это сделаете, меня не волнует. Всё. Вперёд. Псы сидели и внимательно слушали. А после слова вперёд сорвались и убежали. Но почему-то не в сторону лошадей. Они направились в лесок, и оттуда послышался шум борьбы. Немного погодя из леса стали выбегать животные, а мои псы потусили вокруг лагеря. Я тревожно их пересчитал. Все пятеро вместе держатся. Значит, всё нормально. А то уж думал бежать их спасать. Когда шаман закончил с охотниками и передал их мне в собственность, я поинтересовался, зачем им живые брунги. Меня просветили, что это великолепные тягловые животные. Правда, после эликсира подчинения теряют возможность бегать от слова «совсем», зато сохраняют силу и выносливость. Их сразу скупает казна для нужд армии, а купцы и рады их купить себе, да дорого. Одну-две пары не имело смысла приобретать, так как караваны обычно состоят минимум из десяти повозок. А купить брунгов на целый караван – это удовольствие не из дешевых и мало кому по карману. Еще за ними нужно следить, как за детьми малыми. отдавать команды, чтобы они пошлись или и прочее. После эликсира эти куклы что скажешь, что и сделают. А забудешь скомандовать, могут не попить или ещё что-либо. Ловить их очень просто. На пути движения стада ставят капканы и вбивают цепи, чтобы животные не могли уйти. Потом просто ждут, когда они ослабнут и обессиленят. После чего вливают эликсир подчинения и всё. Услышав про цену на брунгов, я отправил охотников на поляну, на которой я с четверорукими сражался. Ну или добивал. Не в этом суть. Там были основные бугай, и им, по-моему, ноги переломали. Может, можно ещё кого спасти? В общем, после их действий у меня прибавилось 18 брунгов. А потом охотники пошли разделывать туши животных. Гоблины только успевали бегать от одной группы рабов к другой и всё время что-то верещали и подгоняли. Я же вместе с шаманом лежал под деревом и восстанавливал силы. Я душевные и телесные, он духовные. Духовной силой старый орк поправлял вино из кувшина, а мне не дал даже понюхать. Дескать, мало ещё. Вырасти сначала, а потом свой нос к взрослым напиткам. На утро подошёл и наш караван с сопровождением двух сотен орков и двух сотен людей. Это император срочно перебросил войска. С бунтовщиками покончили быстро. Часть солдат сама сложила оружие, а другая разбежалась. Их ловили крестьяне, их их ловили крестьяне и дворяне. Никому не дали уйти. А те, кто участвовал в нападении на капище орков, вели на место преступления и живьём закапывали в землю. На этом вина не искупилась, а переходила на их души. Плюсы их ближайших родственников какие-то муки ожидали. Вот так жестоко наказывали за осквернение храмов и капищ боги. Тут уже три раза подумаешь, прежде чем матерное слово в храме сказать. Шаман, забрав особенно ценные вещи на хранение, уехал вместе с отрядом обратно к храму для восстановления. Он взял с собой юных орков, а мне дал письмо в одну из контор апекунов местного разлива, чтобы назначенный опекун занялся моими трофеями, оформил все бумаги на рабов и всячески мне помогал, прислушиваясь к моим желаниям. А мне посоветовал не наглеть. Можно подумать, я где-то перегибаю палку. Да я сама скромность. До города мы добрались без происшествий, только нам ни минуты не давали присесть и расслабиться. А всё из-за мяса. Оно какой-то положительный эффект давало на рост и набор силы. Вот новые инструкторы и гоняли нас без остановки, лишь небольшие паузы на принятие пищи, состоявшей из мяса с хлебом и морсом из местных трав, а также короткий сон. Утром все повторялось по новой, и так три недели безостановочно. За моим скарбом и рабами присматривали сами рабы, а за ними гоблин. Он везде успевал. Вот неутомимое создание. За день до приезда в город я вытребовал своеобразную увольнительную, объяснив это тем, что надо успеть до приезда каравана отдать письмо в эпикунскую контору. Отпустили меня и всех всадников за компанию в качестве поощрения за наши заслуги. В избежание проблем выдали документы и бумаги для градоначальника. Судя по тому, сколько нам выдали макулатуры, бумагу здесь не экономили. Я только своих бумажек килограмма 2-3 нёс, если не больше. Шаман переписал почти всё, что можно было из трофеев, так сказать, во избежание недоразумений. А чтобы жизнь мёдом не казалась, дали срок у 10 часов, за который мы должны будем добежать, заметьте, на своих двоих до города. Из провизии пресловутое мясо и вода. От мяса уже всех воротило, но наставники были неумолимы. Мы должны были стать на нём намного сильнее и быстрее других наших сверстников, а в качестве стимула нужно именно добежать, а не, скажем, доползти. Наши гении-инструкторы поставили время окончания увольнительной и выпнули нас из лагеря глубокой ночью. По их расчётам, мы должны прибыть в город утром, и уже от нас зависело, сколько будет свободного времени. После продолжительной пробежки, что ж то, а искусство бега с грузом наставники в нас вложили. Мы добрались до города. По дороге видели многочисленные фермы. К сожалению, ни времени, ни сил на их осмотр не было. Сам город встретил довольно высокой стеной, которой он весь был обнесён. Бросилось в глаза, что перед крепостной стеной на расстоянии около 2 км не было ни одного куста, а про деревья даже не стоило изыкаться. Интересно, такой эффект магии или человеческим трудом достигается. У въезда в город было небольшое столпотворение из двух караванов и одной кареты с охраной. Мы не снижая темп, двинулись к воротам. Движение здесь двухстороннее, кстати, и правостороннее. Об этом намекали прямым текстом два потока: один из города, другой в него. Люди двигались, кто на повозках, а кто и верхом. Многие использовали самый древний транспорт на земле собственные ноги. Одежда на людях не блистала разнообразием, фасонами и буйством красок. Все одевались примерно одинаково. Может, богатеи могли позволить себе что-либо другое, подороже, но по дороге мы не встречали их. А те, кто был в карете, из неё носа не высовывали. Мы сошли с дороги и молча гибали все в потраве. От нас никто не требовал, чтобы мы встали в очередь. Все видели древний аналог мигалки. Это флаг за моей спиной. Он стал мне почти родным. так как я должен его постоянно таскать. На нём был изображён имперский дракон, а также значок моего десятка в виде небольшой блямбы под флагом. Сейчас он пустой, но позже туда добавится различная информация о наших победах и достижениях. У них на этом деле крыша конкретно так поехала. Так имело значение всё: длина, цвет и даже форма полотна. Ещё они про сам флагшток не забывали. Наш покрасили чёрным с одной красной полосой. которая означала, что мы уже были в сражении, в котором участвовало более сотни противников. Непосредственно у ворот мы пропустили телегу и подошли к стражникам. Там мне пришлось подтвердить, что я кадет и являюсь десятником этого подразделения, показать, что у нас есть предписание о нахождении в этом городе и что у меня есть персональное разрешение от главы каравана на свободное передвижение по городу. Только после всего этого нам разрешили зайти в город без пошлины. А также дали сопровождающего, который нас должен будет отвезти, куда я скажу. И что-то мне подсказывает – проследить, чтобы мы не буянили. Здесь не принято, чтобы курсанты свободно передвигались по городу, особенно если это молодые орки. А все из-за нашей вспыльчивости. Контролировать свои эмоции мы начинаем с 10-летнего возраста и учимся всю жизнь. Но многие так толком и не могут привыкнуть сдерживать себя. В городе мы первым делом пошли в местное отделение опекунства, как я окрестил для себя эту организацию. По дороге я вертел головой, мне все было интересно, но к моему разочарованию город населяли в основном люди. Из представителей других рас видел всего пару орков и вроде как эльфов, еще одного... не пойми кого. Существо было всего с полметра ростом и двигалось на четырех конечностях, а вместо рук у него щупальца, как у осьминога, с присосками. и куча глаз по всей макушке. Охранник, видя, как я разглядываю это чудо природы, объяснил мне, что это простой мухолов, одна из самых безобидных раз. Они питаются только насекомыми и никогда никого не убивают, но и не работают. Да и действительно, зачем им работать? Мух они специальным запахом привлекают, а одежду не носят из-за ненадобности. Они никого не трогают, и их никто не трогает. Правда здесь срабатывает принцип: не трогай говно, и оно вонять не будет. То есть, если его задеть или ударить, он выпускает очень вонючий газ. Вот поэтому их и не трогают. Да и что можно взять у существа, не имеющего ничего? Так они и живут в своём мирке, уничтожая насекомых. Мы пошли дальше, обогнув Мухалова по широкой дуге. Впрочем, как и все жители этого города, в Апекунате нас приняли сразу. Пока местные чиновники знакомились с бумагами и делали свои пометки, нас напоили чаем. К сожалению, просто чаем. Для меня, русского человека, было непонятно. Как можно просто хлебать горячий напиток без сахара или там хоть маленькой печенюшки? Моим опекуном оказался человек. Мы с ним быстро обо всем договорились. Лошадей он предложил перегнать и там уже перепродать. А Бронгов сдать короне, прямо здесь. Ещё он решил проверить все счета. Не то чтобы он не доверял имперской канцелярии, но там есть одна сложность с идентификацией орков. Имена у нас появляются только после совершеннолетия или после первой смерти врага. И опекун заявил, что надо всё проверить и перепроверить, дабы избежать ненужных ошибок. И определился с конкретной итоговой суммой, от которой они начнут работать со мной. Я их понимал, С одной стороны у меня есть долги, с другой имущество, с которым можно работать. Вот и ему стоило определиться с итоговой цифрой. Хотя мой эпикунд заверил меня, что итоговая цифра однозначно будет плюсовой, а его задача сейчас провести через казну операцию по догазательству, что абсолютно все мои трофеи принадлежат мне. В законе есть небольшая лазейка. Я ещё официально не вступил в ряды вооружённых сил империи. И имущество повстанцев или преступников достаётся тем, кто их пленил или успокоил. Всем легионерам выдают что-то вроде идентификационных браслетов. Это своеобразный заменитель паспортов. Их получают только легионеры за счёт короны. Остальные, если хотят, могут купить сами. С покупкой браслета у людей пропадает надобность везде доказывать свою личность. Но система построена так, что рано или поздно всем приходится их покупать. Поскольку так гораздо проще жить тем, кто хоть немного имеет отношение к финансовым операциям с казной. Но самое заковыка в том, что мы их пока не получили. В сопроводительных документах были наши персональные счета. Самый большой, конечно, мой. Там не только расходы, но и доход со шкур брунгов, плюс сбережения уже упокойных повстанцев. Мы сходили в канцелярию, где я отдал пакет начальника каравана. Вот там началось свето-представление. Эти бюрократы считали и спорили до хрепоты за каждый медный грош. А нам пришлось молча стоять и ждать конца этой словесной баталии с артобстрелами из цифровых орудий. Они спорили и проводили расчеты, а я, чтобы хоть как-то занять орков, научил их играть в камень-ножницы-бумага. В конечном счете нас выгнали в коридор, где мы и продолжили играть на щелбаны. Так и развлекались. За нами наблюдали охранники, и один другому сказал... Вот смотри, ты говоришь: "Звери, звери". А это просто дети. Вон твой на прошлой неделе выбил глаз собаке. Так ничего. А этих почти с рождения учат убивать. И никто не задумывается о том, что детства ведь у них нет по сути. Так откуда у них может взяться чувство прекрасного, а? Дальнейший их разговор я не слушал. Да, надо действительно постараться дать этим детям хоть немного детства и себе немного урвать. Не знаю, через сколько времени нам выдали жетоны и грамоты об уплате моих долгов короне и частичного расчёта у моих спутников. Мне осталось прослужить 5 обязательных лет, не считая учебки. А это, как ни крути, уже не 20 или 30 лет. Я предложил своим спутникам отпраздновать это замечательное событие за мой счёт. У меня случайно в карман упало пара золотых кругляшей. Так, на коронные расходы. Эй, служивый, «Где здесь толпа голодных орков может отпраздновать почти свободу?» — окликнул я нашего сопровождающего. «У нас в городе детям алкоголь не продают!» — ответил стражник, что охранял казначейство. «Алкоголь нам и не нужен! Нам подавай пирожные и мороженое в большом количестве!» — с улыбкой ответил я. «Балда! Это же дети, а не взрослые орки!» — прокомментировал наш сопровождающий реплику своего коллеги и постучал себя кулаком по лбу. Пошли, покажу. Кондитерская нас порадовала богатым выбором как пирожных, так и других изделий. Я сразу заказал классическое меню из трех корочек хлеба, а к ним десятка три пирожных и три торта, и ни одну кружку ягодного сока. Наш сопровождающий обрадовал нас тем, что уходит, его смена закончилась. Но предупредил, чтобы мы никуда не уходили из кафе, пока не придет его сменщик. Мы и так никуда не спешили. У каждого из нас рот был забит сладким. Мы отрывались по полной и наслаждались пиршеством. Пирожные были особенно сладкими после однообразной диеты. Да и мои спутники вряд ли когда-либо ели столько сладкого. Мы дружными усилиями почистили полки кондитерской. Спустя два часа стонущих везли на телегах в казармы. Тут же прибежали комендант крепости, начальник караула и начальник полиции. «И давай переругиваться!» то должен был отвечать за нас, и где мы умудрились напиться до такого состояния. Под конец явился градоначальник, начал на всех кричать и грозил трибуналом с усечением мужского достоинства всем и каждому, кто хоть немного виноват в нашем состоянии. Где сопровождающий их офицер рявкнул мор города. Эх, сопровождал постой господин мэр. Где постой? Подать его немедленно сюда. Когда тот вышел из-за спины начальства, мэр немного успокоился. Как ты мне объяснишь, что у тебя дети смогли напиться до такого состояния? Да ты знаешь, что тебе за них трибунал светит. Господин мэр, откуда же я знал, что они так объедятся? А кроме лимонада они ничего не пили, а я следил, и они меня угощали. Я могу заверить, ничего дурного не было, выпалил он, вытянувшись по стойке смирно. Так они просто объелись? удивился мэр. Так точно, господин мэр. Так какого чёрта мне доложили, что они в усмерть перепились? Не могу сдать, господин мэр, этим лекаря срочно принюхивать к нам, сказал он. А вы, господа офицеры, за услуги лекаря заплатите из своего жалованья. Всем всё ясно. И не дожидаясь ответа, ушёл посмеиваясь. Так точно, господин мэр. И офицеры начали смеяться и подшучивать друг над другом. Ну что, пойдём облавой по кондитерской? Звад или два брать? А ты боец раз не досмотрел. Будешь всю ночь за аниме присматривать после лекаря? На тебе серебряный. На похмелку им лимонада купишь и объяснишь, как правильно употреблять конфеты, чтобы не болели животы. Что, в товарну пойдём? Нет, я в кондитерскую, возьму детям конфет, да поиграю немного. А то с этой службой забыл, когда проводил с ними время. Ну тогда мы к семьям пойдём, тут ты прав. Надо больше с детьми время проводить. А вот с кондитерской Я не уверен, что там хоть что-то осталось. Наше утро началось с команды подъем. Мы позавтракали, и я повел орков во двор, где мы отжимались, приседали с грузом и бегали с ним же за плечами. Утренний эмоцион под названием «тренировка» я затеял не по прихоти своей. С удовольствием повалялся бы, но кровь в жилах кипела, и энергия просто переполняла все тело. Вот я и не придумал ничего лучше, чем в тренировке ее выплеснуть. Наши занятия не остались без внимания. Над нами стражники стали смеяться и кричать, мол, правильно, похмелье лучше с потом выгонять. И давали различные советы, как лучше бегать и приседать. Мимо проходившее начальство не оставило без внимания выходки своих подчиненных. И всех, кто был во дворе, молодой сотник заставил с нами бегать до тех пор, пока мы не остановимся. И при этом запретил отставать от нас. А нам посулил, что если мы победим, то с проигравших банкет в виде вчерашнего. Но без переедания. Я тут же сделал встречное предложение. Мы, в случае победы, перекусим с друзьями, а если проиграем, то оплачиваем пиво для всего гарнизона. Я продемонстрировал золотой, подтвердив тем самым свою кредитоспособность. Стражники честно старались нам не проиграть и держались до последнего бойца. Их стимулировала отнюдь не обещанное пиво. Рвение и прытьи прибавилось, когда я сказал, что у нас около 200 друзей, и все они голодные орки. А самое смешное, когда упал последний стражник, они стали спорить, что так нечестно. Они ведь в кольчугах, а мы нет. Мы сделали круг почёта и перед ними стали из рюкзаков высыпать землю. Тут-то стражники и замолчали. Капитан забрал всех обешевших солдат и увёл с собой. Так, народ, проиграли. Теперь скидываемся все. Нам надо палёнку накрыть на всю эту голодную раву. Сняв шлем, он передал его по кругу, предварительно высыпав в него все свои деньги. «Народ, на что деньги собираем?» — спросил один из только что подошедших стражников. «На праздничную поляну. Проспорили. Теперь хотим хотя бы здесь не ударить лицом в грязь», — ответил сотник за всех. «Держите и от меня. Надо всех стражников подключать. Это благое дело», — произнес седой воин, поглаживая бороду. «Действительно, ты прав. Тогда я к казначею, может, чего выбью». А вы пробегитесь по ребятам. Весь этот разговор я слышал, потому что мы как раз шли в столовую мимо них. Действительно, надо помочь стражникам и праздник развернуть по полной, чтобы всем было весело. Порком я приказал сидеть в казарме, а сам рванул в город. У меня появилась одна идейка на грани бредовой. Стража на воротах сначала меня остановила, но я показал бумаге, что являюсь десятником, и меня пропустили. Да уж. Что-то я часто стал вести себя не как 36-летний мужчина, а как какой-то подросток, что сначала делает, а потом думает, что натворил. Только одна выходка со сладостями чего стоила. Зато весело. А ладно, семь бед один ответ. В городе я первым делом забежал к портному и после небольшой консультации купил у него бочку зелёной краской. причём такой, чтобы была возможность потом её смыть. Бочку мы поставили у него на заднем дворе, у самого забора, при этом вырвав пару досок так, чтобы подросток без проблем пролез. Всё это я объяснила распоряжением градоначальника города. Вроде как он устраивает детям день орчонка. За городом будет накрыта поляна, а туда могут попасть только орчата. Вот и пусть дети раскрасится в зелёный цвет, а стражникам скажут, что они орки, и только тогда их пропустят. Всё это будет сегодня вечером на поляне перед воротами. Затем я забежал к продавцу луков, где уговорил его на поляне поставить мишени для детей, чтобы они стреляли из настоящего эльфийского лука. Призом для тех, кто сможет попасть в цель, будут настоящие эльфийские яблоки. На его вопрос, где он возьмёт всё это эльфийское, я пояснил, что надо на простых луках вырезать многочисленные завитушки и покрасить яркой краской. А с яблоками ещё проще. купить на базаре и завернуть в листья лопуха каждое отдельно. От денег он отказался, сказал, что уверен, все мастера луков его поддержат и всё сами купят. И будет там даже настоящий эльф стоять с парой мастеровых, следить за порядком на стрельбище. Только я попросил не привлекать к этому детей и постараться сохранить тайну эльфийских луков и яблок, а по возможности, между делом, донести, что следует покраситься в зелёный цвет, чтобы пробраться на праздник. Где это можно сделать, тоже подробно объяснил. На что он мне со смехом сказал, что ему уже сообщили по секрету эту информацию. Радовало, что хорошие новости могут распространяться со скоростью звука. Далее были плотники. Они подписались сделать столы и карусели. Пришлось им описать простые модели каруселей и качелей. Они обещали сделать и сразу начали грузить доски и столбы на телеги, при этом громко обсуждая и сожалея, что праздник только для орков. Ведь они в своём детстве стражников на раз обманывали, перекрасившись в зелёный цвет и выдавая себя за орчат. С кузнецами я договорился, что они установят невысокие наковальни и поставят рядом кузнечные молоты. Совсем этим они будут проводить соревнования одновременно минимум у 10 детей. И те, кто сможет дольше всех стучать, получат настоящий гномей нож. Кузнецы, поразмыслив, также денег не взяли. На базаре я скупил за полцены различные пироги и попросил их принести вечером за городские ворота и раздавать бесплатно всем детям зелёного цвета. Новость полетела по городу. Все стали готовить различные сладости для детей. Забегаю я в таверну, а мне говорят, что всё знают и сделают в лучшем виде, и денег на такое дело даже не возьмут. Вроде как не для кого-то делают, а для своих же детей. А за это грех деньги брать. После такой пробежки я возвращался к казарме и у ворот увидел, как ругались плотники со стражниками. Первые требовали, чтобы те показали, где ставить столы и карусели для детей, а вторые не могли им вразумительно ответить, так как сами не знали. Под конец плотники обозвали их идиотами и сказали, что им некогда время тратить, сами всё разместят. Надо было видеть лица стражников, когда половина жителей повалила из города на поляну. Кто-то что-то нес в корзинах, и все требовали сказать, куда ставить пироги, а куда тащить соки и фрукты. Я стоял и от души веселился, наблюдая за этой картиной. На улицах тем временем стали появляться первые орки различных рас. Правда, здесь стражники не затупили и стали всех новоявленных орков заворачивать и говорить, что им до вечера запрещено покидать город. Моё веселье кончилось, когда появился градоначальник с собственной персоной, вместе с капитаном стражи. Он непонимающе смотрел на разворачивающееся действо, но потом быстро сориентировался и стал руководить, раздавая приказы. Я попытался слинять потихому. Не получилось. Меня перехватили женщины с базара и стали отдавать деньги. Я отказался. Вроде как деньги не мои, а казначейские, а я всего на всего посыльный. бегал туда, куда послали. В общем, старательно переводил все стрелки. Оказалось, что деньги уже списаны на расход по устройству праздника. А если они им не нужны, тогда они могут их пожертвовать императору для детей сирот. И чтобы козначейу жизнь сахаром не казалась, отдать их стражникам, но самыми мелкими монетами, а идеально медными грошиками. Женщины сразу загорелись этой идеей. Видать, казначей всех замочил своей дотошностью. По городу понеслась новая весть, что все, кто взял деньги или просто хочет пожертвовать бедным сироткам и заодно сделать казначею очень приятно, может пожертвовать грошек. Количество пожертвований не ограничено. Деятельные люди всегда рады сделать другому приятно. Даже огромный кувшин с узким горлом притащили к стражникам, видать, для удобства доставания денег. Тот-то казначей будет каждый раз радоваться, когда мелочь станет застревать в узком горлышке. После того, как удалось сбежать от женщин, я ломанулся через базар. Там торговцы мясом и пивом жаловались, что при устройстве праздника они остались не у дел. Мне мясо жареного на огне что-то так захотелось, а деньги уже кончились. Но я и подошел к ним с предложением. Если они угостят меня жареной отбивной, то я могу им подсказать. как они могут поучаствовать и даже заработать пару грошиков. Мне тут же навалили целую кучу мяса и окружили, заинтересованно ожидая продолжения. Всё просто. Ведь дети будут на поляне веселиться, а родители всё равно рядом крутятся. Ну и поставьте им лавки по периметру. Пусть едят горячие отбивные, квасом запивая или что-то по горячее. А для праздника от мясников отгородите пару загонов с боевым с боевыми хряками. И пусть дети играют в ворочек всадников. Например, тот, кто продержится минуту на синье, получит какую-нибудь медальку. Пусть сами придумывают. Не маленькие. Мне так много мяса навалили, что я часть решил взять с собой для команды. Но ну что, выяснили, кто всё это организовал от моего имени и кто будет платить? Требовал градоначальник от начальника полиции. Все в один голос утверждают, что это всё вы организовали и даже платили. Но они всё вернули грошаками, как ваш человек и просил. Я просил? Я организовал? Ну хоть поймали или узнали, кто этот мой человек. Как он мог распоряжаться казной и сколько украл? А он и не распоряжался казной, платил сам. А когда ему предложили деньги вернуть, он отказался. И даже попросил пожертвовать температуру для детских домов. Вон стоят два кувшина с деньгами. И начальник полиции указал на довольно-таки большие кувшины. "И сколько уже собрали?" с усмешкой глядя на них, поинтересовался градоначальник. "Не знаю, но судя по тому, как бегает и ругается казначей, немало. Ему их теперь пересчитывать придётся". "А почему ругается?" Насколько я знаю, доходы для него как музыка, а расходы как зубная боль. — А тут сплошная музыка и никакой зубной боли, — усмехнулся градоначальник, довольный своей шуткой. — Так народ кидает в кувшин с узким горлышком и только грошиками, а ему ведь эти деньги доставать, а потом пересчитывать. — Да, тяжелая работа ему предстоит. И помощников ведь не выделишь. Деньги все-таки. — Эй, солдат! «Держи золотой и сбегай в банк к гномам. Пусть разменяет на грошики, а деньги — вон в тот кувшин сыпь. Но не говори, от кого деньги!» — пригрозил градоначальник пальцем подчиненному. «Стой! Держи мой золотой! Надо идею богатеям подкинуть. Уж они на такое дело точно меди не пожалеют. Старикан хоть и правильный, но вредный. Он у них не один литр крови выпил». Вот и получится двойное удовольствие для казначея. И заодно бедным сиродкам поможем, довольно произнёс начальник полиции. Так кто это? Тай так и не ответил. Не поверите, это орк-полукровка всё организовал. Началось с того, что они стражников обыграли в беге. Их капитан молодой поспорил с чёрным орком на банкет, такой же, как вчера, только на 200 орков. Казначей им в кредите отказал. А этот Орчонок, видать, услыхал и начал сам все организовывать. Результат перед вами. Ладно, пусть сегодня гуляет, а завтра запри его в карцере. А я подробно отчет о случившемся отправлю в столицу. Пусть там решают, что с ним делать. Посмеиваясь, поправил усыграды начальник. Можете добавить сразу и отчет о разгроме им отряда повстанцев. Я как раз его закончил. Улыбаясь, добавил командир имперского гарнизона. Отряд большой был? Да так, мелочь. Судя по отчету, почти три сотни бойцов и десяток шаканов. Но как он смог? Он же ребенок, а не воин из легенд. Да и шакан, как правило, легко побеждает взрослого орка. А здесь один орчонок победил десяток. Насколько я помню, за победу над пятью дают дворянство любому, а тут десяток. И ребёнок, победите шаканов. А ты говоришь, не бывает сказочных героев. Вон один из них бегает и устраивает из желания угостить друзей пирогами праздник для всего города и головную боль для чиновников. Ещё и работы на не один день подкинул всему казначейству. Утром точно надо его запереть, а то ещё чего удумает или учудит. А нам разбирай потом. Ладно. Что с охраной праздника? Сегодня везде усиленные патрули по периметру будут. Так что ничего не должно случиться с детьми под охраной, состоящей из стражников и их родителей. Они сами организовали добровольческие дружины. Да и тут многие родители просили забрать на ночь детей в казармы, вроде как, пусть почувствуют себя настоящими орками до утра. Ага. Да и сами пади хотят ночью погулять. А мы за их детишками должны присмотреть. Но ну да ладно. Что 2 сотни, что пол сотни орков. Всё едино. Улягутся как-нибудь. Вы там весь полусыпьте свежескошенной травой, да чтобы в каждой казарме были стражники и пресекали любые драки в зародыше. Хоть и дети, но орки привыкли драться между собой почём зря. А здесь человеческие детишки. Они-то могут пострадать от любого удара орка. «А нам это не надо!» «Все будет в порядке, господин градоначальник!» Так они и шли по поляне, готовясь к появлению орков. Их, по словам гонца от начальника каравана, уже предупредили. И они подойдут к городу в строго назначенное время и с нужной стороны. Я же тем временем, идя по городу, постепенно приближался к казармам. Выйдя из-за угла, увидел две группы детей, ругавшихся между собой. Первая группа состояла из нелюдей и девочек, а в второй группе были только мальчишки, все зелёного цвета. Вторая группа дразнила девчат и нелюдей тем, что они не смогут пойти на праздник корком. А они уж точно проберутся и все призы повыигрывают. Так, прекратить кричать, вмешался я в спор. А то о вашем намерении узнают стражники, и вы не сможете пройти на праздник. Девочки тоже могут переодеться орчанками. Там вроде есть их с десяток. Так что или большими группами не проходите, или же всей толпой бегите мимо стражников. Они не успеют разглядеть, кто есть кто. Дал я нехитрый совет. А как же нам быть? Мы тоже хотим на праздник коркам, а они говорят, что мы не пройдём. У нас уши большие, сказал один из эльфов, а за спиной у него столпились два гнома. И ещё каких-то два существа неизвестной мне наружности. А нам поверит, только не говори, что с ними едут и по луковке. Я молча снял шлем и показал свои эльфийские уши, а для наглядности ещё и клыки. Едут! Разнёсся по улицам крик. Детей словно ветром сдуло. Часть побежала к воротам, а остальные красится. Я тоже побежал к казармам, довольный и счастливый. Что-то изменилось. Я стал другим. Мне нравилось дурачиться и баловаться, как ребёнок. А как я отрывался вечером на аттракционах. Я катался на свингах и с восторгом стрелял из лука, радуясь каждому попаданию. Любая победа меня окрыляла, и праздник удался на славу. Со всех сторон слышались детские восторженные крики. Каждый из детей старался везде успеть и всё попробовать. Стражники и родители старательно гасили все конфликты, да и те возникали в основном из-за очереди к аттракционам. После полуночи мы все с большой неохотой пошли в казармы. К нашему удивлению, больше половины детей пошли с нами, старательно прячась между настоящими орками, а мы их прикрывали. Шли мы дружной толпой довольной, счастливой и объевшейся всевозможными лакомствами. В казармах все были так возбуждены, что никто не хотел спать, и стали возникать различные ссоры. Стражники с трудом справлялись. Я хоть как-то поддерживал порядок среди своего десятка и около 20 детей, что прибились к моим орчатам. В своём кругу я стал рассказывать анекдоты про вобочку, только имя сменил на грошек. После анекдотов пошли в ход истории из моего мира. рассказал им про подвиг Сусанина, где грошек один из деревни повёл страшных врагов империи и завёл их в самую чащу. И завёл их в самую чащу, а потом сбежал, а потом сбежал, оставив их умирать в дремучем лесу. Я не стал его убивать, как в реальности. Потом была история про жадного князя, который объявил, что отдаст любому разумному половину княжества, если тот расскажет небылицу, в которую невозможно поверить. А если он поверит, то проигравший должен будет отдать всё своё имущество. Я детям много различных историй ещё рассказал, и они меня слушали, раскрыв рот. Каждую историю мы немного обсуждали. На вопрос, как грошик еду себе добывает, я ответил, что боги за помощь ближним наградили его вечным детством, а ещё дали ему волшебный кошелёк, в котором всегда лежит один грош. Сколько бы грошик его раз не доставал, в кошельке появляется монетка. Этого мало, чтобы купить замок, а вот самому покушать и друзей покормить хватает. А друзья у грошика все дети мира. А какой раз и грошик, спросил кто-то из ребят. Как какой? Я на секунду задумался. Он самый натуральный орк, как и мы с вами. А тя кто-то утверждает, что орков с такими длинными ушами не бывает? и указал рукой на трех эльфов, что сидели недалеко и внимательно слушали. А другие кричат «Да что это за орк такого низкого роста?» и посмотрел на группу гномов. Третьи у Грошика вроде как видели хвост. Но мы-то с вами знаем точно. Он с нами одной расы, ведь так? И кинул яблоко одному из ребят неизвестной мне расы. Дети еще с полчаса поспорили на тему расовой принадлежности Грошика. А потом стали требовать ещё историй про него. Я рассказал про злого волшебника, который превращался в родителей детей и уводил потом их в лес, где они и пропадали. Грошек его разоблачил метким попаданием в гнилых яблок и сказал, что любой морок можно снять, если кинуть в гнилым яблоком. Затем была история про Оборотней, где также грошек побеждал гнилым яблоком. Оборотней в этом мире не было, как и вампиров. Это я устареший специально узнавал. Так и настал рассвет. Ну вот и всё, грошик, ты отбегался, произнёс начальник полиции, положив руку мне на плечо. Теперь ты получишь сполна за все свои подвиги, произнёс он с серьёзным видом. Какие такие подвиги? удивился я не на шутку. Как за какие? Кто взбаламутил весь город от празднованья дня рождения грошика и ни копейки не заплатил людям? А наоборот, «Так обманул, что они четыре кувшина собрали!» С суровостью в голосе произнес начальник полиции. «Я деньги предлагал людям, они сами отказались, а чужого никогда не брал и не вымогал. А если кто и дал грошек, то не мне, а для детей-сироток. Что-то я не понял, что происходит. Это пусть другие разбираются, а ты пока пойдешь в тюрьму. Потом тебе зачитают приговор за все твои преступления, грошек». Но я не грошек, я гаргар. Вот опознавательный жетон. Ага. Так тебе и поверили. Все, ведите его в карцер. Толкнул он меня в направлении двух стражников, что подхватили под белые ручки и увели за собой. Когда за нами закрылась дверь, сначала была тишина, а потом поднялся крик, и долго были слышны голоса стражников, что успокаивали детей. Меня закрыли в местном карцере. Я сначала думал, что это будет помещение с голыми стенами и решётками на окнах. К счастью, местный карцер приятно удивил. Во-первых, в комнате были кровать и стол. Во-вторых, окна хоть и с решётками, но застеклённые. Да и двери наличествовали, а не решётка вместо неё. А то сидел бы за этой решёткой, как макакт в зоопарке. Так хоть вид уединённости и комфорта создан. В-третьих, на столе кувшин с соком и тарелка с яблоками. и пирогами. Голод мне не грозит.